Глава 9. В то самое место. Не смей, рявкнула строго, но это не помогло. Книга подлетела, вспыхнула и моментально осыпалась пеплом, а это означало, что боевики, которые выпрашивали ее всю предыдущую неделю, снова останутся без самого полного и редкого экземпляра Огневой магии, пока она не восстановится. Когда-нибудь я просто смету твой пепел в урну и закопаю в землю, сказала громко. Впрочем, это предназначалось исключительно для прочих обитателей книжных полок, которые весело и досадливо расшумелись, возмущенные моим потенциальным коварством. Один из самых уважаемых фолиантов едва не свалился от возмущения. Хорошо не мне на голову. Но я лишь ткнула в правила, которые мы сами же писали, причем весьма необычным способом. Книги-то говорить не могли, а вот раскрываться на нужном месте легко. Никто не берет книги без разрешения и необходимости. Но когда агентству нужны сведения, книги предоставляют их по первому требованию, зачитала вслух. Огневичок знал, что за ним придут, и поступать так, как поступил он, пакость. Страницы снова зашелестели, но я уже махнула разочарованно рукой и вернулась за свой стол. Вначале было слово, пробормотала, и убедившись, что ни бумага, ни самопишущее перо, не заряжены магией, внесла свои записи по делу заточенных кепи и показаниям Сайма, а также его психологическому состоянию. С книгами в этом мире оказалось примерно так же, как и со всем остальным, набекрень. Обычные труды и романы оставались всего лишь бумагой в кожаных переплётах, а то и свитками. Но то, что было написано магом да магическим пером, да если с записью заклинаний, формул или описанием существ, то не вырубишь ни топором, ни бензопилой. Слова, нанесенные магическим образом, оживляли и бумагу, и кожу, давали книге характер, зачастую вздорный или тяжёлый. Вы же не думаете, что в агентстве были легкие приключенческие истории. И делали окружавшие меня тома совершенно невыносимыми, но уже почти родными. На самом деле, они первые признали меня и мое право на существование в Адиерпасо, если не считать медведей. Но те, в принципе, готовы были приволочь в свой дом любое порождение бездны, обогреть, изучить, а потом выпустить в естественные условия обитания со специальным родительским контролем. Натура такая. К бездне они также относились, хотя те же боевики мечтали уничтожить все, что взрывалось и вырывалось за границы обитаемого мира. Боевики охраняли нас от посягательств невиданных тварей, а ученые, Мишки в том числе, относились к этому с тем же трепетом, как к любому порождению мироздания. Даже пытались создать какой-то эликсир, употребив который, можно было то ли лучше понять бездну, то ли стать ее частью. Я до конца не уловила всю эту гомеопатию. С прочими жителями первые месяцы были сложности. Наставники и соседи в моём среднеблагополучном районе смотрели настороженно. Слухи о моем переселенстве распространились быстро. Детективы и констебли с долей пренебрежения и определенным раздражением. В криминальном королевском агентстве женщин было совсем немного, несколько, ведьм, целительницы, магички. А вот чтобы человечка да в модной юбочке да с полномочиями отстранять от расследования в случае неадекватности поведения сотрудника к этому они не были готовы. Мне кажется, даже Сеор не слишком-то верил в успех приглашения меня на работу. Но в тот момент у него не оставалось выбора. Предыдущий психолог просто скончался на рабочем месте. Нет, нет, не подумайте ничего такого. По меркам Земли этому троллю в прямом смысле было за 120. А новые, не столь уж многочисленные претенденты не слишком-то рвались работать там, где каждый мимо крокодил мог чего-нибудь шепнуть тебе случайно или не случайно. Так что да, я выглядела плохонькой, но находкой. И определили меня работать в плохонький, но отдельный кабинетик. Несколько месяцев я знакомилась с сотрудниками, перечитывала не слишком успешно записи моего предшественника и пыталась добиться от Сеора не просто должностных обязанностей, но того, чтобы мне перестали препятствовать эти должностные обязанности выполнять. А затем случилось событие, которое сильно повлияло и на мое местонахождение, и на отношение сотрудников агентства.